Думался, кое с кем словечком перемолвился, и пришло мне в голову, что мы с вами, любезный Александр Григорьевич, очень, может быть, давича предположили неверно. Это я в рассуждении нежности убийцы. Отнюдь не с перепугу он взял сущие пустяки, а прочим и даже содержимом комода пренебрег. А чего ж тогда, если не с перепугу? Побрезговался. Коротко и как-то сухо ответствовал Порфирий Петрович. Взял, сколько ему было надобно, и тем удовольствовался. виноват От удивления со слова Ерсничел-Заметов, вообще-то почитавший прибавление «С» на конце признаком отсталости, это я недопонял. А я вам, дружочек, вы мой, статейку одну почитаю из периодической речи, месяца два, как напечатано, подписано «Инициальчиками». То есть все равно, что анонимный -с. Вот послушайтесь. Пристав взял в руки газетную страницу, несколько минут до того вынутую им из кармана, нагнулся поближе к Александру Григорьевичу, чтобы не деранжировать другим посетителям, и стал с выражением читать еще раз о быке и Юпитере. Известно ли почтенной публике, что выдающиеся люди, открывшие новые законы природы или общества, выдумавшие новую теорию, либо построившие великую державу, все без исключения были преступники. Преступники в коренном изначальном значении этого слова, ибо приступили правила и понятия, бытовавшие прежде».